Глава двадцать «Терпи!» — подумал шпион, и взглядом Алика оглянулся на Эмлина. На этот раз мальчик начисто вымыт и в новой одежде. «Спасибо денежкам промышленных либералов!» Наличики целеустремленность. Тут не игра, а мужское занятие. Но лавочный ряд продолжал его манить. «Давай встанем здесь!» Здесь побережье нового города на виду у старого Гвердона и всей бухты, одна из самых респектабельных частей. Если здесь вы пройдетесь по глухой улице, то, скорее всего, расстанетесь лишь с кошельком, а не с жизнью. Прогулочную набережную освоили артисты и разные затейники. Алекс с мальчиком остановились возле недавно выстроенного храма танцора у прилавка с засахаренным мармеладом. Отсюда доступен глазу другой берег залива. Хорошо видна искусственная гора с ее бойницами, пушками и эфирными лопастями, из которых и складывался мыс королевы. Алик достал из саквояжа бумажный сверток и разорвал обертку. Внутри лежали сотни брошюр. Эмлин взял одну и проглотил смех, увидав отпечатанный пунктирный портрет Алика под эмблемой промышленных либералов. Кандидат от промышленных либералов по четвертому округу нового города ухмыльнулся. «Если подворачивается момент, надо его ловить!» Он проверил свои контрдоводы на случай возражений со стороны Анны. Выдвижение позволит ему ходить по всему новому городу и говорить с кем угодно в любой час дня и ночи. А значит, великолепное прикрытие для разведчика. Далее он сблизится с Элодорой. А Элладора близка с Келкиным. Стало быть, он окажется всего в паре шагов от высочайших постов и наиболее охраняемых секретов города. Алик вручил сыну охапку листовок. «Разговаривай с людьми. Объясняем, что голос за меня — это голос за Келкина, а голос за Келкина — это голос за будущее Гвердона». Эмлин взял листовки. Сначала он мялся в нерешительности, перебарывал и застенчивость, привитую в храме, и врожденную неприязнь к незнакомцам. Но он святой ткача судеб, а дары этого божества разнообразны. Шпион наблюдал, как мальчик погружался в новую роль, новую личину. Верный сын, решительный сторонник отцовского дела. Поведение его изменилось. Он предугадывал желания и помыслы тех, кто общался с ним. Вкрадывался в их доверие. Ему помогали слухи и сплетни. Подыгрывали урывки разговоров, подслушанных в странствиях по крыше мойки. Алекс с гордостью смотрел, как Эмлин разворачивает на набережной сеть собственных доверительных связей. Алекс присоединился к сыну и принялся тормозить прохожих с жаром храмового миссионера. «Слыхали ли вы святое слово Эфра Келкина? Вручайте свою душу любому богу, какому хотите, но голос будьте добры отдать промышленным либералам». С противоположной стороны сверкающей глади залива фрегаты, эсминцы и патрульные катера отчаливали в море и возвращались в базу. Алик отмечал их приходы с уходами на обороте агитационного листка. Закатываясь за мыс королевы, солнце окрасило огнем небеса над косой, а бухту наполнило жидким золотом. Алик и Эмлин обошли всю западную окраину нового города, туда и обратно. Не с честь, со сколькими избирателями они пообщались, сколько пожали рук. Усталый Эмлин присел на скамейку и откупорил склянку с каким-то сиропом алхимического производства. К Алику направлялись еще двое. Он развернулся, приготовив к выступлению свой уже отточенный речитатив зазывалы, а потом их узнал. «Алик!» — воскликнула Эладора. Лицо девушки в самом деле засияло от нечастой улыбки. Возле нее осклабилась барсетка. «Говорят, ты тут творил удивительные вещи?» «Во всяком случае, начало положено!» Он выдал Эладоре одну брошюру. — Вот, размышляю. Нельзя ли мне перемолвиться с самым большим начальником? Пять минут с Келкиным принесут ему пользы. — Если смогу, постараюсь устроить, — пообещала Эладора. На меня взвалили заботы о проведении фестиваля цветов. Вы поедете на ярмарку? Алик покачал головой. — Я спрашивал у народа. Отсюда на фестиваль ездят одни уроженцы Гвердона а их политические предпочтения давно устоялись. Приезжих там бывает мало. Для них это праздник хранителей, а не чей-то другой. Поэтому лучше я продолжу работать здесь». Под бок пристроился Эмлин. «Ой!» – безрадостно надул он губенки. «А говорят, на празднике будет весело». Он представил мальчика Эладори с барсеткой. «Мой сын Эмлин». «Я вывел его из пожара Божьей войны, чтобы он за меня проводил тут опросы!» Алик расхохотался. Элладора натянуто кивнула мальчишке. «Поздница!» — промурлыкала Барсетка. «Хотите, я пройдусь с вами до Джалех? Она понюхала ветерок возле Эмлина, замерла, а потом ее зубастая рыла растянула улыбка. Он мог понять ход ее размышлений. С какой стати Алик поселился в смирительном доме, перевалочном пункте для святых и юродивых? Очевидно, Эмлин и был недостающим звеном. Беженец вынужден скрывать нежеланную благодать, снизошедшую на сына. Выбор жилья у Джалих укрепил его радужный образ в глазах Барсетки. Отныне он вдобавок и хороший отец. Без лишнего шума увезший сына подальше от когтей безумных богов. Шпион позволил соответствующей улыбке расплыться и на лице Алика. «Нет, нам еще осваивать новые территории. Удачно отпраздновать фестиваль!» Он поклонился, прощаясь. Эладора уже струнулась с места, когда ее осенило. э, -э если Эмлину хочется побывать на фестивале, то я могу вписать его в состав промлибов. Там придется немножко поработать и долго выстаивать под помпезные речи. Но я разрешу ему отлучаться. Улыбка застекленела на лице Алика. Алику, заботливому отцу, пристало согласиться доверить этой девушке присмотр за сыном на пару дней. Она его друг и политический покровитель. Эладора, совершенно ясно, предлагает поездку от чистого сердца. В знак признательности за вклад Алика в дело промлибов. Но ведь все это ложь. На свете нет никакого Алика, а мальчишка не его сын, а святой чудовищного паука, чьи войска приближаются к Гвердону, и поэтому он обязан идти. Несколько дней вдали от Джалиях подкрепят хрупкую святость парнишки достаточно для его готовности к работе. «Вы так добры, мисс Даттин? Сын повидал дома столько всякого зла». «Хорошо бы ему погулять на солнышке, побыть возле людей». «Утром я подойду к дому Джалех. Партия заказала специальный поезд, и я займу мальчику место в вагоне». Когда Алик рассказывал об этом Эмлину, шпион позволил ему немного порадоваться счастью мальчишки. Когда они вернулись, то оказалось, что Джалех перевела их в другую комнату, в небольшую мансарду. Сюда едва помещались две койки. Лунный свет лился из малюсенького оконца на обе кровати и потрепанный завет хранителей, который Джалех оставила у Эмлин на постели. Пока Эмлин спал, шпион обыскал комнатенку, удостоверяясь, что здесь их никто не подслушает. Он потыкал сучки в половых досках на предмет встроенных глазков, поприжимался ушами ко всем стенам, чтобы понять, услышит ли он дыхание из соседних комнат. Собрал на ладонь пыль и просеял сквозь пальцы в лунных лучах. Иногда следящие заклятия искажают вокруг себя воздух, и мельтешение пылинок вырисовывает образы спиралей и рун. Ничего. Шпион, как был в одежде, прилег на свою кровать, лениво взял завет и перевернул страницы, Детское издание рассказывало о хранимых богах простыми словами с большими картинками. Милосердная Матерь, Мать Цветов, Защитница Детей, Нищий Праведник, Дружелюбный Странник, Святой Шторм, Безупречный Рыцарь, Вещий Кузнец, Он Творит Руками и Разумом. Детская книжка про детские же каракули их религии. Эти гвердонские боги неуклюжие, неповоротливые увольни в сравнении с богами шмиры. Божья война окажется резней, коли святой шторм и милосердная матерь схлестнутся с верховным умуром и царицей львов. Против львов выйдут овечки. Шпион припомнил храм ткача судеб в Северасте, полный верующих. Они бросали жребий, принося себя в жертву. И закрывали глаза повязками, чтобы личность палача оставалась священным секретом. Они пили яд храмовых пауков и умирали в ужасных корчах. А жрецы ступали на паутину судьбы, выискивали путь, способный вывести из тьмы. С каждым шагом провидцы хирели, тончали, распыляясь среди сотен. Нет, тысяч возможных будущих. И все это время верующим Севераста была известна истина о том, что верующие ишмиры во восток крат более пылки и набожны, и на морском прибрежье боги станут на сторону захватчиков. Звон колоколов отбил в городе полночь. Шпиону пора отправляться. Он вылезает из окна, беззвучно пересекает крышу, съезжает по водосточной трубе. Он учится перемещаться в гвердоне незамеченным. Узнает маршруты над и под улицами. Этой ночью идти недалеко. Тандер в порту. Общается с наемниками. Те только что вернулись с Божьей войны. Шрамы на них еще свежи. Зашуганные, таращат пустые глаза. Те, у кого глаза остались. Х-84 околачивается неподалеку от них, У Тандера на виду навострил уши и ждет. Через несколько минут тандер отделился от кучки людей, пошел прочь. Шпион поравнялся с ним за углом. Они побрели извилистым путем через пристани и доки на морском берегу мойки. Моя прежняя рота вернулась, сказал Тандер. Бывший наемник ухмылялся, глядя на Х-84, но в голосе звенела тревога. Старые травмы или новые невзгоды? — Хорошие ребята, славные. Одна из них служила во флоте, работала на мысу королевы. Неплохо знает, как там устроено. Говорит, что крепость... Ну, крепости есть. Заперта, как есть, надежно. Шпион кивнул. — Мыс не приступим. Анна хочет, чтобы я туда проник. Осмотрел долбанный корабль, про который ты донес. Выяснил, правда ли, что у него на борту то оружие. Сходи в крепость, сказала она, будто пустяковое дело. Я и что? Он яростно заскреб шею. Половину базы передали городской страже, а страже — херня. — Стало быть, надо влезть с подветренной стороны. Найти сквозной коридор или, может, сточный жолоб. Да я б через канализацию пополз. Не шныряй там, сраные упыри. Тандер остановился у воды, прикурил. Огонь зажигалки на миг отразился в темной пучине. подстать пятну света, в которое слились огни мыса королевы на дальнем берегу бухты. И никаких чудес, говорит. Их, мол, засекут. В задницу ваши чудеса. Но мне позарез нужно чудо. Пробормотал, кажется, самому себе Тандер. Наемник сделал пару длинных затяжек. Слышь, Проныра, как мне тебя звать? Сангада или Алик? Х-84 пожал плечами как хочешь. Тогда Алек, Алик, старина, братуха ты мой. Друган мой к чертям закадычный. Я тебе рассказывал, как попал в эти игры. Не поболтать ли об этом за выпивкой?» предложил шпион, делая жест в сторону припортовой таверны. И тут же оказался на земле, вдавлен лицом в сырые доски пристани. А колено Тандера выламывало ему хребет. Боль. Занятная штука. Сейчас поболтаем. Ты не против? Сопит Тандер шпиону в ухо. Давление пропадает. Шпион перекатывается и видит, что Тандер наставил на него ствол. Чего это ты? Тандер оставляет вопрос без внимания. С парнями мы здорово воевали. Нижние боги. Мы так хороши были в драке. И глупы. Не теряли голову, когда на нас пёрли огрызки богов. Безмозглые и безблагодатные. Твари с того света. Башки, которых столько раз мутузили, что от них, почитай, ничего не осталось. Только чудеса и клыки. Мы на хаитянцах заделались богачами. Зато... Что валили для них этих огрызков, вернулись сюда и Бена следил, чтобы большую часть добра мы тратили на новую экипировку, на превосходное оружие из лучших алхимических мастерских. Шпион сдвинулся, перемещаясь ближе к деревянной свае. Если припрет, он извернется и ускользнет в воду, как выдра. Следующий раз мы поплыли на юг. Нанялись к северастовцам, держать оборону от Ишмиры. Столько денег мы раньше в жизни не видывали. Хорошее вино, девахи из храма танцора. И всяк уверял нас, что божья война сюда не придет. Ишмира не нападет на севераст. Боги-то те же, сейчас? Годам их союза люди и счет потеряли. Продержались мы месяц. Губы дрогнули, сигарета осыпала пеплом рубаху. Ствол тоже дрожал, и тандер крепче сжал рукоять. Палец на спуске затрепыхался. «Меня схватили! Облачная роженица сорвала меня с земли и зашвырнула в небо. Я очнулся в... в их гребаном раю. Там была Анна. Она из разведкорпуса. И там же был бог их паук ткач судеб он тандер отвернул голову и его стошнило в залив шпион бросился вперед но тандер был быстрее и выровнял пистолет нацелив точно в лицо шпиона назад шпион отступил страшное это дело встретить бога в воочию паук растворил меня меня выжег до тла его яд и ничего не осталось кроме маленького орущего существа и мне предоставили выход соткали мне новый удел сплели меня с санной и вот я должен делать все что она велит а не то она порвет нить и я Перестану существовать. Скажи она «Прыгай» — я прыгну. Скажи «Умри» — я умру. Поэтому, если она велит забраться на мыс королевы и все проверить, придется мне так и сделать. Ты хитрован, Шустрый. Ты мне поможешь. Мне нельзя. Убью! Шпион не пошевелился. Такая угроза вселяла в него мало страха. «Убью мальчишку! Сожгу к херам ваш смирительный дом! Всех их сожгу! Думаешь, не стану? Я захерачил нашего прошлого святого! И этого порешу! С радостью! Сраный паук меня не найдет, коли я вырву ему все глаза!» Палец Тандера тут же надавил на спуск. Не надо! воскликнул Алек. Я помогу! Помогу! Образ горящего Эмлина застил его разум и никак не пропадал. Тандер облегченно всхлипнул, скукожился на досках и зарыдал бурным потоком удушливых слез. Он не выпустил пистолет, но трясся, сились вдохнуть. Шпион присел рядом. До омерзения недовольной собой. И этим, не менее омерзительным громилой перед ним. Но ум уже разгонялся, срочно меняя планы. Ему удастся обернуть все это к своей выгоде. Не тебе, каково оно, такое бытие. Как жить мужику, болтаясь на ниточке, когда тебя Пользуют. Он вытер рукавом соплю под носом. Покорно убрал в карман пистолет. Я твой должник. Уразумел? Я этого не забуду. Мы с тобой дружбаны. Что бы ни случилось, мы в деле вместе. До конца. Хуже и быть не может. Сан, прокатал Дредгер. «Ходи, ходи, присядь, выпей!» Контора Дредгера так воняла свежей краской, что сангада барадин решил позаимствовать противогаз. Он сел на новый диванчик, нацедил стакан из хрустального лофитника на приставном столике. «Дела, смотрю, идут в гору. О да, поскольку алхимики еще отстраиваются, поставки нового оружия упали». Зато спрос только возрос. Кажется, Ишмира опять на тропе войны. Они движутся сюда? Спросил шпион. Ни в коем разе. Похоже, выступили на лирикс. А может, на Хайд. На обоих у ишмирцев не хватит сил. И надо думать, они волнуются... Как бы тебе промеж себя не стакнулись. Дредгер потер краги. Звякнули металлические пальцы. Неопределенность вызывает страх. Страх вызывает желание иметь собственные орудия устрашения и неодолимого гнева. Ради святого. Скажи, что ты пришел поработать в продажах. Вообще-то я и правда немного сменил карьеру. Шпион передал Дредгеру одну из предвыборных листовок Алика. Дредгер охнул в изумлении. «Это ты? Алик? Я слышал, как работяги в цехах о тебе говорят. У тебя неплохой шанс на победу. А почему Алик?» Шпион пожал плечами. «С чистого листа». «Так...» И чего же тебе надо? Мой голос? Или ты пришел обчищать мои карманы? Как и прочие братья грязных политиканов. Взносы на компанию? Естественно, естественно. Дредгер протопал к столу, выдвинул ящик. Сколько? Шпион считал на пальцах. Пара подводных костюмов с дыхательными масками. Твой катер напрокат, связку вспышек призраков, водоупорные ружья, тавматургические очки. Ах, да, еще сорок тысяч серебром. Дредгер медленно развернулся. Лицо скрыто собственной дыхательной маской, но шпион догадывался о его выражении. Походу... Ваша компания проводится не по обычным правилам. Какой хренью ты занимаешься, Сэн? Ничего сказать не могу. Сэн, Алик, как ни назовись. Это что, афера? Ты меня собрался надуть? Нет. Шпион тщательно отбирал ложь. Как я сказал, я начал с чистого листа. А это значит, что мне нужно развязаться со старыми делами. Старыми долгами. Я задолжал пиратам из Лирикса. Мне назначили отработку, для которой требуется специальное оснащение. А серебро? Частично для них. Частично мне. На выборы. Ответь-ка. Спросил Дредгер. С чего ты взял, что я тебе все это выдам? Попроси у меня пару сотен, сэн. Но уж никак ни хренов арсенал в придачу к целому состоянию. В придачу к остальному. От того, что ты меня покупаешь. Я буду твоим человеком в парламенте. Я буду голосовать, как ты скажешь. Договариваться с тем, на кого ты укажешь. Пойду против Келкина, если ты попросишь. Сорок тысяч. Сущие гроши в обмен на полную и непоколебимую верность. Вот тебе мое слово, Дредгер. Это обойдется дешево, если ты победишь. Но чертовски дорого. «Если проиграешь для нас обоих, тогда мне придется проделать с тобой неприятные вещи, Сан. Ради моей же репутации!» Дредгер закрыл ящик, отошел к полотну с изображением горящего судна. За ним прятался сейф. Контрабандист положил крагу на ползунок, но не повернул его. — Ради чего ты так поступаешь, Сан? На самом-то деле, если ты в долгах, есть варианты избавиться от них и попроще. А если ты настолько честолюбив, зачем привязываешься ко мне? Шпион сделал глоток. — В данный момент кругом зыбь и муть. Келкин бросил кости, и кто бы знал, как они лягут. И, как ты верно заметил, от этого многие напуганы, а напуганные люди творят глупости. Я поступаю так из-за того, чего нагляделся в Северасте, дружище, и добьюсь того, что люди с твоим неодолимым оружием устрашения и гнева «Будут стрелять из него в правильном направлении!» «Ты обрел принципы, и на этом основании вымогаешь взятку?» Дредгер плюхнул на стол тяжелый мешок с монетой, потом закрыл сейф. «За тонкую соломинку хватаешься, друг!»